Глава 19 -е. Контакт. На изучение записей древнего старейшины потребовалось несколько часов. После этого в памяти Алекса надежно зафиксировался каждый клочок информации. Вот только возникла другая проблема. Записи не давали ответов на некоторые важные вопросы. В смысле в них говорилось, что надо делать, как реагирует другая страна на артефакты и много чего другого. Однако это все относилось к другому миру и совершенно другим условиям. Ават отличался от Земли тем, что его травили несколько лет, и добраться до пятого слоя было куда легче, тогда как Земля находилась в более здоровом состоянии. А специально травить ее было слишком опасно по нынешним временам. Любое дополнительное воздействие могло привести к тому, что Вселенная решит, что местная цивилизация отжила свое, и червь просто покинет планету. Алекс, конечно, сможет заставить старшего братца вернуться, как он это сделал на Сигмарите, но ненадолго, после чего деградация человечества пойдет своим ходом. Чтобы правильно использовать знания уж голобуха, требовалось добраться до Земли и посмотреть на ее еще раз новым взглядом. Благо Ока недавно прошло усиление, плюс появился новый ранг. Все это давало надежду, что теперь Алекс увидит по меньшей мере четвертый слой, а то и пятый. Только после этого можно будет приступать к выработке стратегии. Кстати, большой кусок записи вообще оказался бесполезным. Например, Алекс гораздо лучше разбирался в устройстве слоев в их изначальном состоянии, поскольку прошел весь путь на Шидаре, который хоть и был заморожен, но не отравлен. Тем не менее, на Земле этот путь окажется еще более сложным, поэтому придется его пройти по-другому. Так или иначе, записи он изучил, планы наметил. Однако отмеренные лирканцами сутки еще не вышли, поэтому Алекс убрал информационный цилиндр и полностью сосредоточился на магните. «Сигнатуры. Уникальные. Магнит. Две звездочки. 98%». «Еще 2%? Очень неплохо». Удовлетворенно произнес он. Надо сказать, что навык рос на удивление быстро, что можно было объяснить только невероятно высокой нагрузкой. Причем она была такой высокой не потому, что Алекс пытался тянуть планету. Ничего не мешало заняться этим благородным делом раньше, а потому что теперь он мог это делать. Главным образом за счет нового ранга. Да, его усилия почти никак не влияли на скорость, но крохотное изменение было, и оно влияло. Это как если бы раньше он легко поднимал пудовую гирю, а теперь вес увеличился до сотни тонн. Точнее, не поднимал, а немного сдвинул. Однако работа совершалась, и матрица отреагировала. Магнит просто никогда не испытывал такой нагрузки, а именно она и развивала умение В этом смысле магнит был простым как лом. Не то что какая-нибудь пустота разума, чья матрица от чрезмерных усилий могла и навредить пользователю. Даже жаль, что после такого окно возможностей закроется. Слишком простой была эта нагрузка, чтобы и дальше воздействовать на умение Матрица просто адаптируется к ней. Но не сразу. Чувствуя, что финальная эволюция близко, Алекс вложил в усилие все, что имел. За временем следило миром, поэтому можно было не отвлекаться. Он просто тянул и тянул. Концентрация усилилась настолько, что даже мысли пропали. Осталось чистое усилие. Что странно, с одной стороны он напрягался до предела, а с другой — это была своеобразная форма отдыха, драк с василисками и беспокойствие о будущем Земли. Особенно последнее. В какой-то момент возникло ощущение барьера, стены, что не пускало дальше. Даже не проверяя статус магнита, Алекс знал, что уперся в последний процент, за которым должна была последовать эволюция навыка. Иногда это был простой шаг, а иногда — невероятно сложный. Тут уж как повезет. Преодолеть препятствие можно было лишь с помощью сверхусилия, но он и так выкладывался без остатка. Больше энергии в навык добавить он не мог, по крайней мере, не с его силами. Старший братец. Мысль возникла сама собой, и Алекс мгновенно обратился к червю. Идея попросить помощи у червя не была необычной, поскольку магнит изначально и служил для того, чтобы быстро путешествовать через старшего братца, причем при помощи его же энергии. Возможность самостоятельно строить коридоры вне червя, как сейчас, появилась значительно позже. Поэтому Алекс обратился к старшему братцу, как бы заняв его энергию, чтобы усилить канал. Нагрузка резко возросла, причем довольно сильно. Раньше червь дистанционно не давал столько энергии это могло быть признаком начала трансформации магнита. В результате на Алекса сейчас воздействовали две противоположные силы. Теперь он не столько тянул Леркан, сколько просто пытался удержаться посередке. Некоторое время ничего не происходило, пока... По телу побежала дрожь, и он мгновенно сбросил напряжение. «Ну что, получилось?» — полюбопытствовало миром. «Да, а я вообще хоть как-то повлиял на скорость». Немного. За сутки Леркан ускорился, но меньше, чем на процент. Все равно неплохо. А что, прошли сутки? Так точно. Подтвердила спутница. Все было спокойно, поэтому я тебя не отвлекала. Так что там у тебя? Мммм, пожалуй, в будущем я смогу использовать червя. Главное — дотянуться до него. Не отвлекайся. Скоро нам возвращаться, а ты еще даже не знаешь, что получил. Сейчас, нетерпеливая. Интерфейс. Сигнатуры. Уникальное. Контакт. 0%. Магнит изменил название. Значит, эволюция навыка не остановилась на 100% и пошла дальше. Уже хорошо. Новое имя поначалу вызывало недоумение. Контакт? Какой контакт? С кем? Однако название пришло из глубин его собственного сознания, поэтому Алекс рассчитывал прояснить вопрос в процессе экспериментов. Для пробы он выбрал точку в нескольких тысячах километрах перед собой и собрался было прыгнуть, как вдруг остановился и наметил еще пару точек и только после этого вошел в туннель. Кстати, это заняло меньше времени, чем раньше. Из боя так не сбежать, но если на горизонте появится какой-нибудь раздраженный Василиск, Алекс успеет улизнуть. Внутри туннеля ощущения полностью поменялись. Собственно, теперь туннель меньше напоминал прямую линию из точки А в точку Б. Скорее, это был перекресток, откуда можно было направиться к любому заранее выбранному месту. Вот и первое изменение. Хмыкнул Алекс, вспоминая, что раньше ему приходилось напрягаться, чтобы просто развернуться. Теперь же маршрут можно сменить по дороге. Правда, практическая польза пока что не проглядывалась. В качестве второго шага он выбрал червя. «Просто чтобы посмотреть, что будет, а не ради путешествия». И... обалдел. Его заполнило ощущение старшего братца. Словно навык действительно связал его с огромным космическим созданием. Вот уж действительно контакт так контакт. Червь походил на океан света. В общем-то, Алекс и раньше так видел старшего братца, но только находясь внутри. И это видение охватывало ограниченный кусок пространства. А сейчас весь червь попал в поле зрения. Целиком! Хотя детали как раз стерлись. Можно было разве что почувствовать отдельные миры, с чем миром справлялось лучше. Правда, тоже, только находясь внутри червя. Тем не менее, Алекс попытался найти Землю. Однако для этого контакт был слишком слабым, а ощущения смутными. К сожалению или к счастью, навык не был оком и не заменял его. Он давал слишком общую картину, причем это были скорее ощущения, чем конкретная информация. Зато они позволяли увидеть червя как структуру. Поняв, что не найдет родной мир, Алекс вновь распределил внимание и сразу заметил, что старший братец пытается инстинктивно сжаться. Природа угрозы оставалась загадкой, но было понятно, что она исходит из пояса. Хотя, почему загадкой? Очевидно, что угроза — монстры. Он прав. Именно монстры заставляют червя отползать вглубь Вантана. Значит, его идея дать отпор чудовищам имела смысл. Вот только как это сделать? С учетом размеров пояса и реакции старшего братца, можно было предположить, что в Вантан проникло неисчислимое число тварей. Миллионы? Миллиарды? Или еще больше? Алекс понятия не имел. Ясно только, что врагов слишком много. Конечно, адептов в кластере проживало немало. Одних только подключенных к червю миров насчитывалось около ста тысяч, и на каждом имелись развитые цивилизации. Но это были адепты стадии синтеза или даже адаптации, а потому полностью бесполезные сейчас. Хотя даже если они все резко получат двенадцатые уровни, это ничего принципиально не изменит. Но нельзя было недооценивать интеллектуальные возможности адептов и их изобретательность. В этом была их истинная сила. Разумные были слишком разные и видели Вселенную и думали о ней тоже по-разному, поэтому сообща у них было больше шансов найти решение. Это если Вселенная, конечно, не преподнесет еще какой сюрприз. Но об этом Алекс старался сейчас не думать. Нужно работать с тем, что есть. А сейчас у него есть новый навык, требующий изучения, вот им он и займется. «Что характерно, контакт давал связь только с червем, а пояс казался темной территорией». «Значит, контакт — это контакт только с червем», — подытожила миром, выслушав рассказ босса. «Или со всеми созданиями пространства», — поправил тот. «С чего ты решил?» «Смысл контакта в том, что можно использовать силу союзника даже издалека. Они усиливают притяжение». «Союзников? Из таких существ мы знаем только червя». «Это пока». «Ладно, найдем такого союзника, проверим. Но я сильно сомневаюсь, что во Вселенной существуют аналоги червя». Скептически заметил и миром. «Возможно». Не стал спорить Алекс, пытаясь почувствовать, что еще может новый навык. По логике вещей, контакт не только мог привлекать силу со стороны, но и сам по себе был мощнее магнита. Однако это сложно было проверить сейчас. Для этого желательно было тянуть не планету, а нечто реальное, чтобы сразу почувствовать эффект. Например, добросить армию льдышек до границы пояса, что ему предстоит в самом ближайшем будущем. Мягкая вибрация отвлекла от размышлений. Это была метка, которую он выдал Авраилу. Аналогичные имелись у Дэши, близнецов и еще нескольких доверенных лиц. Но раз трезвонили не они, значит, это было не нападение монстров на крепость. «Авраил, что у тебя?» Тут же спросил Алекс. «Нам нужна твоя помощь! Срочно!» «Уже лечу», — мгновенно ответил тот, ускоряясь одновременно с разговором. «Но мне нужны детали. Куда лететь и к чему готовиться?» «Проблема в лаборатории Нереи. Монстры восстали!» Связь внезапно оборвалась. Что имел в виду глава, понять было сложно. Однако благодаря контакту Алекс уже добрался до Леркана и стрелой помчался вниз. Скоро он все узнает сам. Кстати, выяснилось, что контакт, как и магнит, не мог прокладывать туннели в пределах планеты. Лишь слегка ускорял движение. Видимо, крупные материальные объекты по-прежнему мешали прокладке пространственных туннелей. Или их в принципе нельзя было проложить в таких условиях. Это имело смысл, так как даже червь присоединялся лишь к готовой другой стороне. К сожалению, туннели слишком сильно отличались от обычной аномалии. Впрочем, Алексу сейчас хватало и капсулы. Мигом добравшись до крепости, где обстановка казалась спокойной, он бросил три великих артефакта — телепортировался в 25-й туннель и в нематериальной форме помчался дальше. Сначала в город. Кстати, горожане не демонстрировали никаких признаков паники. А потом вниз, в знаменитые лерканские лаборатории. Еще недавно подземный комплекс казался спокойным местом, так сказать, цитаделью науки. Но сейчас отовсюду неслись крики, а по коридорам бегали лерканцы Не обращая внимания на панику, Алекс кинулся к лаборатории Нереи. «Миром! Ситуация!» «Чувствую монстров. Около трех сотен. Осьминоги и несколько живодеров». Четко и сухо доложила спутница, но в конце не выдержала и торопливо вскрикнула. «Впереди зона покоя! Это Василиск! Будь осторожен!» «Черт!» — выргулся Алекс. «Проснулся-таки гад!» Откуда в лабораториях взялись монстры, он догадывался. Это были все те существа, которых он до этого отлавливал и стаскивал клерканцам. Точнее, это были обрубки монстров с остатками врат внутри. Но обрубки сохраняли потенциал полноценных чудовищ и потому могли вырасти обратно. Очевидно, из 300 экземпляров 200 — это недавно привезенные монстры, а еще сотня — подопытные, с которыми лаборатории работали до этого. Еще больше биоматериала хранилось в спецхранилищах или проходило курс омоложения возле великих артефактов, чтобы восстановить врата так как из плоти вокруг врат делали самые ценные штуки, типа ингибитора, и эти участки страдали первыми. В общем, у лерканцев работа была отлажена, но что-то пошло не по плану. Как так получилось, Алекс, хоть убей, не понимал. Из всех адептов лерканцы мало того, что лучше всего осознавали опасность, так они еще и лучше всех могли определить состояние монстров. Какого же черта они проворонили восстание? Ну ладно, простые осьминоги. Как Нерея позволила Василиску восстать? Зона покоя была кошмаром. Если Василиск хоть немного восстановился, нет, Алекс его, конечно, успокоит. Но какой ценой? В прошлый раз монстр высосал жизнь из большей части застывших горожан. А еще нельзя было забывать, что Алекс тащит с собой архив Школы ледяных игл, и ему нежелательно ввязываться в слишком интенсивный бой. Комплекс лабораторий был велик и простирался и вширь, и вглубь на много километров. Однако самыми элитными считались помещения возле подъема на поверхность. К счастью, Нерею ценили, поэтому ее лаборатории располагались недалеко. В результате, всего через несколько мгновений, Алекс оказался совсем рядом. По пути он и без миром почувствовал проснувшихся монстров. Судя по их местоположению, некоторые уже покинули свои хранилища клетки. Собственно, один такой дрыгающийся обрубок возник на пути. Монстр уже вымахал до размеров здоровенного быка. Слишком быстро это произошло. А еще обрубок отрастил два пятиметровых щупальца, на которых сейчас болталась пара адептов со стекленевшими глазами. Монстр явно не собирался упускать шанса стать живодером. Легкого удара лезвием хватило, чтобы врата существа распались. Алекс не останавливался. Сейчас главное остановить пробуждение Василиска, а не охотиться с беглецами или помогать незадачливым исследователям чудовищ. Пусть им помогают их коллеги, если вообще будет кому помогать. На подлете он увидел еще пару десятков существ и также отправил на тот свет. Все двери лаборатории находились прямо перед ним. Замораживающая зона покоя пока что не выходила за пределы помещения. Внутри ощущался знакомый монстр и один адепт со знакомой сигнатурой. «Нерея». Ворвавшись внутрь, Алекс увидел трехметровый шар серой плоти, застывшую фигуру женщины и изломанное тело Борея, ближайшего соратника Нереи. Очевидно, Борей был убит Василиском. Убит и выпит досуха. Но в правой руке он сжимал трубку. Через такие же, только больших размеров, бойцы наверху впрыскивали ингибитор в тела осьминогов. Первым делом Алекс забросил Нерею в изолированное хранилище, а затем подлетел к Василиску и без затей ударил копьем. Так, чтобы вырубить монстра, но сохранить ему жизнь. Тот попытался сопротивляться, однако был слишком маленьким и подозрительно слабым. То есть Алексу, конечно, пришлось приложить все силы, чтобы быстро рассечь неподатливую плоть, но это оказалось куда легче, чем в памятной битве возле Иля. Борий молодец, успел притормозить гада». С благодарностью подумал он. Помощник Нерея ценой своей жизни ослабил врага, и этим спас куча народа, включая босса. Иначе Василиск много чего успел бы сделать. Например, расширил бы зону покоя на весь подземный комплекс и тогда... Однако Борей успел. И Алекс успел добраться до чудовища, пока ингибитор еще действовал. Замораживающее поле, которое и так было слабым, пропало, но расслабляться было рано. Подземный комплекс заполняли сотни оживших осьминогов и несколько живодеров. Имя Алекс и занялся, раскинул хаос во все стороны и стал подавлять врата, а также бить жалом. На его удачу все монстры кучковались возле лаборатории Нереи, точнее, они целенаправленно ползли сюда, чтобы сожрать врата Василиска? Вряд ли. Казалось сомнительным, чтобы хитрая тварь этого не предусмотрела. Скорее всего, Василиск использовал заключение, чтобы постепенно подавить волю окружающих существ и заставить их ползти к себе любимому ради защиты. При этом Василиск наплевал на то, что большинство монстров вообще-то были созданиями жизни, а не холода. Вопрос: как он резко их всех пробудил? Значит, не только свита служит боссу, но и босс может помочь свите в критический момент, заметила Миром. Он пробудил их и дал энергию. Хитрая сволочь, даже не рею обманула. Но в прошлый раз он собою не жертвовал. Он не только Нерея обманул. Василиск достаточно умный, чтобы понять, что в одиночку не выберется. А эти ноги для него опасности не представляли. Они все находились в одинаково тяжелом состоянии. Однако поторопись, чудовища расползаются. Ты не всех успокоил. И действительно, если до этого обрубки двигались к лаборатории, то теперь резко развернулись. Однако они находились в зоне поражения, и пока миром сканировала подземный комплекс, Алекс охотился за беглецами. К моменту, когда на территории комплекса появились первые лирканские бойцы, все было закончено. Но бойцы пригодились. Они сноровисто вкалывали чудовищем ингибитор и куда-то утаскивали. Через минуту в коридоре появился пошатывающийся Авраил. Его броня из плоти живодера, кстати, модного черного цвета, а не серая, как у Алекса. Была помята в двух местах, но беспробоин. Нерей жива! Первым делом поинтересовался глава. Жива! спокойно ответил Алекс, вытаскивая застывшую статую. И даже в относительно хорошем состоянии. Василиск не успел ее высосать. Скоро она очнется. Слава богам! А вот Борей погиб. Очень жаль! Борей был талантливым исследователем. Надеюсь, жертв будет немного. Если осьминоги действовали по стандартной программе, то их вообще не должно быть. Борий был исключением. Он вколол Василиску ингибитор, а тот ему отомстил. «Да, а ведь недавно я думал, что здесь нам твоя помощь не потребуется». «А что тут вообще произошло?» «Это я и сам очень хочу узнать», — недовольным голосом произнес Авраил, хмуро глядя на оттаивающую Нерею. «И знаешь, раньше я был против, чтобы Нерея покинула Леркан. Но теперь бери ее и остатки этого дьявольского создания и поскорее увози обоих с моей планеты». Ты был прав. Это существо слишком опасно для нас.